Религия и мифология Это великие италопоклонники. У них нет никакого закона, и люди они самые жестокие. О плаваниях Мессера Дамоста, венецианского дворянина. 15 век Несмотря на то, что в сознании многих из нас африканские религии прочно связаны с танцами масок, человеческими жертвоприношениями и шаманскими там-тамами, Сегодняшняя Африка уже совсем иная, по крайней мере, внешне. На большей части ее территории безраздельно господствуют мировые религии, ислам и христианство, ведя между собой непрерывную борьбу за сферы влияния в самом центре континента. Границы между ними весьма условны и находятся в постоянном движении. Примерно равное количество африканцев называют себя последователями обеих религий, Однако на груди многих из них вместо креста по-прежнему видны амулеты из заговоренных трав, а в кармане вместе с Кораном по-прежнему лежит маска-оберег от злых духов.